Александр Невский, как и другие, подписал подобный договор, но копии его не сохранилась. После смерти Александра Ярославича новгородцы согласились признать своим князем его брата Ярослава II, князя Тверского и великого князя Владимирского, 1264 год. По этому случаю был заключен новый договор между великим князем и городом Новгородом. Его условия формулировались в двух одинаковых грамотах, одной, адресованной новгородцами великому князю, и другой, от великого князя Новгороду, около 1265 года. Оригинал новгородской грамоты сохранился до сих пор в русских архивах. Два года спустя грамоты были подтверждены обеими сторонами. Вскоре после этого Ярослав Тверской нарушил некоторые условия договора, и новгородцы немедленно потребовали, чтобы он покинул город. Не желая уступать их требованиям, Ярослав Тверской обратился за помощью к хану, обвиняя новгородцев в желании поднять мятеж. К его разочарованию Менгуте Мур приказал ему вступить в переговоры с новгородцами, и князю Ярославу ничего не оставалось, кроме как согласиться был заключен новый договор, подтверждающий права и привилегии города. Чтобы утвердить этот ритуал на будущее, Менгу Тимур направил двух посланников, в чьем присутствии князь Ярослав II поклялся целованием креста соблюдать условия договора, 1270 год. Однако Менгу Тимур приказал Ярославу Тверскому не вмешиваться в торговлю между Новгородом и Ригой. Ярослав Ярославич должен был также известить об этом Ригу. Тем не менее, нельзя считать Менгу поборником политических свобод для Новгорода. Он был только заинтересован в поддержке балтийской торговли через Новгород и ее распространении на восток, Наиболее удобный путь из Новгорода в Сарай проходил через район Верхней Волги, то есть через Великое княжество Владимирское. В связи с этим, хотя Менгу Тимур проявлял готовность защищать Новгород от любых нападок со стороны Великого князя Владимирского, он также настаивал на продолжении политической связи между Новгородом и Великим князем. После смерти Ярослава II, 1272 год, новгородцы избрали своим князем Дмитрия переславского. Новый великий князь Василий Костромской, который сам претендовал на новгородский стол, обратился к хану. Последний направил часть монгольских войск для поддержки кандидатуры князя Василия, что вынудило новгородцев переменить свое мнение. Как говорит летописец, и признать Василия Костромского своим князем. Когда после его смерти, 1276 год, Дмитрий получил ярлык на великое княжение во Владимире, хан согласился утвердить его также и новгородским князем. В 1275 году на Руси прошла новая общая перепись и набор рекрутов. Вероятно, приказ об этом исходил в 1273 году или в 1274 годах от великого хана Хубилая, который нуждался в выполнении войск для кампаний в Южном Китае и китае Поскольку хан Менгу Тимур со своей стороны намеревался укрепить свою власть на Кавказе, ему также был бы очень полезен свежий контингент войск. На этот раз наряду с Восточной Русью перепись была проведена и на Смоленской земле. В 1281 году ханский фаворит, великий князь Федор Смоленский, возвратившийся к этому времени в Смоленск из Ярославля, установил свое господство над Витебском, который раньше относился к Полоцкому княжеству. Монгольские сборщики, должно быть, были посланы также и в Витебск. В 1277 году Менгу Тимур развязал кампанию против Алан на Северном Кавказе. Как мы знаем, эта группа Алан, так же, как и другие аланские племена в бассейне Дона и в Крыму, была завоевана монголами во время похода Бату в 1239 году. После этого они сотрудничали с монголами